Она на цыпочках спустилась по лестнице и вышла из дома, пользуясь тем, что кухарка беспечно распевала во все горло у себя на кухне. Скарлет заспешила по улице булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на плюшевую улицу, присела на тумбу Коновязи, стоявшую перед сожженным домом, и стала ждать, не появится ли какая-нибудь карета или фургон, которые бы подвезли ее.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 Наверняка какая-нибудь из этих тварей, с которыми водится Ред. Должно быть Отлинг. Ну и, конечно, Янки решили, что она такая же. Нет, это невыносимо. Даже ради Тара не станет она терпеть оскорбления и не пробудет здесь больше ни минуты. Она было повернулась и с гневным видом взялась за ручку двери, но рядом с ней уже стоял другой офицер. Он был молодой, гладко выбритый, с добрыми шустрыми глазами. — Минуточка, мэм. Может быть, вы присядете и погреете все огня? —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 Скарлет с облегчением протянула ноги к огню, и только тут почувствовала, как они захолодели. Пожалела, что не подумала подложить картонку в туфлю, на подошве которой была дырка. Через некоторое время за дверью послышались голоса, и до нее донесся смех Ретта. Дверь открылась, и в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Ретт, без шляпы, небрежно наброшенный на плечи длинные накидки. Он был грязный, небритый, без галстука и все же элегантный.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 «Заверяю вас, джентльмены», — сказал Ретт, поворачиваясь к ним, но не выпуская из объятий Скарлет. «Моя сестренка не принесла мне ни пилы, ни напильника, с помощью которых я мог бы бежать». Все рассмеялись, и Скарлет быстрым взглядом окинула комнату. «Сила небесная, неужели ей придется разговаривать с Реттом в присутствии шести офицеров Янки? Неужели он такой опасный преступник, что должен находиться все время под наблюдением?»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 а сама потупилась с притворным смущением. — Конечно, я сразу же поехала к вам. Тетя Питти рассказала мне про вас вчера вечером, и я... Ну, просто глаз всю ночь не могла сомкнуть от ужаса. Рад, я так огорчена. — Да что вы, Скарлет...» Он произнес это тихо, но таким дрогнувшим голосом, что она взглянула ему в лицо. В нем не было ни тени обычного цинизма и столь хорошо знакомой насмешки. Он смотрел на нее в упор.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 — Пес. Но она так ласково произнесла последнее слово, что оно прозвучало как «душка». — Не лукавьте, вы меня простили. Юные леди не просят часовых янки о свидании с узником просто так, из сострадания, и не являются разодетые в и перья с котиковой муфточкой в руках. — Ах, Скарлетт, да чего же вы прелестно выглядите? —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 приподняв локти и намеренно качнув юбками, чтобы мелькнули отделанные кружевами панталоны. Черные глаза его вбирали ее всю, от шляпки до пяток. Взгляд не упускал ничего. Этот давно знакомый раздевающий взгляд, от которого у нее всегда по телу бежал холодок. Вид у вас вполне процветающий, вполне-вполне ухоженный и, прям скажем, очень аппетитный.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 — Что за наводящий вопрос? Вы знаете, не хуже меня, что Конфедерация печатала деньги, а не отливала их. — А откуда у вас столько денег? Вы их нажили на спекуляциях? Тетя Петти это говорила, а вы меня, похоже, допрашиваете. — Черт бы его побрал. — Конечно же, эти деньги у него. Скарлетт пришла в такое возбуждение, что совсем забыла о необходимости быть с ним нежной. — Рэд, я так расстроена тем, что вы под арестом.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 — Ох, Ред, я умру, если они вас повесят. Я просто этого не вынесу. Понимаете, я... И не в силах дольше выдержать его взгляда, который сжег ее, как огонь, а она снова опустила глаза. — Да я сейчас расплачусь, — подумала она в изумлении, чувствуя, как волнение захлёстывает ее. — Дать волю слезам? Может, так оно будет естественнее? Он быстро произнес. — О, боже, Скарлет, неужели вы... Неужели это правда, что вы...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 «Посещение больных и узников не ваша роль. Чего же вам надо? Денег?» Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу кружным путем, сыграв на его чувствах. «Не надо злорадствовать, Редд», — Вкратце, сказала она. «Мне действительно нужны деньги. Я хочу, чтобы вы одолжили мне триста долларов». «Вот, наконец-то, правда и выплыла наружу».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 засунув руки в карманы брюк цена на хлопок падает времена настали тяжелые и люди денег на ветер не бросают ахред зачем вы меня дразните я же знаю что у вас миллионы он наблюдал за ней и в глазах его плясали злорадные огоньки значит все у вас в порядке и деньги вам не так уж и нужны что ж я рад это слышать приятно знать что у старых друзей все в порядке ахред ради всего святого в отчаянии воскликнула она.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 Мы потеряем Тару, а нам просто невозможно ее лишиться. Я не могу этого допустить. Почему же вы не сказали мне все это сразу, вместо того, чтобы играть на моих чувствах? А ведь я человек слабый, когда дело касается хорошенькой женщины. Только, Скарлет не плачьте. Вы уже испробовали все свои трюки, кроме этого, а от этого меня увольте. Я оскорблен в своих лучших чувствах.